В далеком прошлом Мари была одной из последователей э л и з а б е т королевы крови. Это было в ту далекую эпоху, когда в а м п и р ы правили ночью. В руках э л и з а б е т лежала огромная власть, даже по меркам прародителей. Создания ночи охотились и убивали людей ради развлечения. Вампиры считали людей скотом, н и з ш и м звеном эволюции. Смертных захватывали в плен целыми деревнями, покупали и продавали будто рабов. Это была золотая эра вампиров, но Элизабет был противен такой образ жизни. Она не смогла смириться с тем, что вампиры убивали больше людей, чем требуется для их пропитания. Она охотилась только на минимум, необходимый ей для выживания, и отказывалась лишать жизни без необходимости. Многие вампиры выступали против ее методов, от чего даже несмотря на ее силу, у королевы крови было мало последователей. Но вскоре вампиры вступили в свой темный век. Человечество восстало и о т к р ы а л о охоту на создание ночи, превратив жизнь вампиров в кошмар. Люди со всего мира взбунтовались, и после разрушения столицы вампиров численность этих кровопийцев сократилась к н о в е н и ю Все времена Элизабет и ее последователи правили небольшой страной, населенной людьми. Они работали в полях, наравне с селянами, и вместе с ними сражались против монстров, защищая свои границы. На земле Элизабет вампиры относились к смертным как к равным, а люди не боялись наступления ночи. ч у в с т в у я себя в безопасности рядом с созданиями ночи, отказавшись от крови. Вампиры доказали, что они могут жить в мире с людьми, но как же утверждение, что вампиры не в ы ж и в у т без человеческой крови? В эпоху господства кровопийц в это верили как неоспоримый факт. Но отказавшись от человеческих жертв, Элизабет доказала миру, что жизнь возможна и без охоты на людей. Жажда крови про родителей в десятки раз острее, чем у обычных вампиров, и боль, которую испытывала Элизабет, была невообразимой. Но она вытерпела всю а г о н и ю сравнимую с отрубанием руки, и воодушевившись ее решимостью, сторонники Элизабет последовали ее примеру. Отказавшись от крови, вампиры с каждым днем становились слабее, пока полностью не лишились своих сверхъестественных сил. Но потеряв преимущество над людьми, они получили нечто большее. Они обрели иммунитет к солнечному свету. о т р я х ш и с ь от образа жизни кровопийц, вампиры получили шанс жить в том же прекрасном согревающем солнце мире, что и люди. А главное... Новая жизнь п о с е л л а в их сердцах покой, без крови и убийства. Вампиры зажили новой жизнью, и со временем их жажда крови полностью иссякла. Спустя годы их было уже не отличить от простых смертных, и только Элизабет, великая прародительница, так и не смогла избавиться от проклятия детей ночи. Солнечный свет продолжал действовать на ее кожу, как открытый огонь, но она могла выходить днем на улицу, прикрываясь черным зонтиком. Сила прародителя помогала ей не превратиться в пепел в первые секунды пребывания на солнце, но не спасла ее полностью. Но худшим было не это. Несмотря на то, что она привыкла годами обходиться без человеческой крови, ее все равно терзала жажда крови. И все же, несмотря на все свои мучения, Элизабет продолжала жить среди людей, пока однажды не собрала всех своих последователей для важного объявления. Я хочу создать землю покоя, место, где люди и вампиры смогут жить в мире. К тому времени число их последователей значительно выросло, и они продолжали принимать свои ряды новых вампиров, обеспечивая им защиту. Конечно, чтобы получить защиту Элизабет, все вампиры обязаны были отказаться от крови. Кто-то из них сразу разворачивался и уходил прочь. Принимая такое требование за скрбление всего рода к р о в о п и й ц а некоторые пытались встать о с против нее, но Элизабет не держала на них обиды. Ей было тяжело выгонять их из страны, но иногда выхода не было. Так продолжалось до тех пор, пока однажды все вампиры в мире не подверглись нападению со стороны людей, и м не пришлось собраться по знамениям Элизабет. Ее страна Росва, люди вампиры. о б ъ е д и н и л и силы ради процветания своего народа, а благодаря силам Элизабет охотники за нечистью не осмеливались в т р г н у т ь с я на ее территорию. Земля п о к о я развивалась и росла, она молилась, чтобы люди и вампиры вечно жили в мире. Но все, что она возводила годами, рухнуло за одну ночь. Это была ночь, когда в небе загорелась алая луна. Жажда крови Элизабет выросла в сотни раз, и чтобы не навредить невинным людям. Она з а п е р л а с ь в башне своего замка. В то время Мэри была ее правой рукой, а Кримсон один из ближайших помощников. Они по очереди приносили ей пищу, но когда настал черед Кримсона, произошла трагедия, навсегда изменившая судьбу земли покоя. Кримсон смешал еду Элизабет с человеческой кровью. Будь она в лучшей форме, она бы сразу почувствовала запах крови, или даже если бы она все равно съела это, Элизабет смогла бы противостоять своим первобытным инстинктам. Но это была ночь алой луны. Она слишком долго голодала, и поэтому, когда ее губка снула теплая свежая человеческая кровь, Элизабет потеряла контроль, и тот зверь, которого она пыталась подавлять, вырвался на волю. к р е й м с о н а его сообщникам и буйствующей Элизабет потребовалось всего несколько часов, чтобы убить всех людей в стране. Для многих вампиров человечество таки осталось лишь котом, а Алая Луна доказала, что достаточно одной ночи, чтобы создания ночи снова вернулись к прежней жизни. Мечта Элизабет, земля покоя, где люди и вампиры могли бы жить в мире, оказалась несбыточной. Самых верных последователей Элизабет Ждала та же участь, что и людей, отказавшись пить кровь. Они были слишком слабы, чтобы сопротивляться. Мэри была единственной, кто смогла пережить ту ночь, чтобы восстановить силы и остановить Элизабет. Ей пришлось пить кровь умерших. Ярость к р и м с о на и его приспешников не знала границ. Он у н и ч т о ж и в свою страну, они сбежали еще до конца дня. Элизабет истребила еще одну маленькую страну, р а з о р в а в на куски их короля. Мэри преследовала их, но они были быстрее и сильнее. н е и с т о в с т в о Элизабет продолжалось трое суток. и з а э т о время она успела нанести катастрофические удары еще по трем странам. Мэри нашла Элизабет на следующую ночь после хода Алой Луны. Она рыдала. Прошу, развеем ы о й прах над морем, чтобы я больше никогда не смогла взродиться о и повторить это тожес. Взмолилась она, а затем собственными руками вонзила меч себе в грудь. Она должна была превратиться в пепел, но этого не произошло. Лезвие едва коснулось жизненно важных органов, но этого было достаточно, чтобы ее сердце остановилось, а легкие перестали дышать. Неживая, но и не мертвая. Это подобно сну. Пробудить от которого может только капля человеческой крови. И Мэри могла бы найти для в а м п и р и кровь и вернуть Элизабет к жизни, либо она могла бы слегка надавить на рукоять меча и навсегда избавить мир от королевы крови. Но Мэри не могла сделать ни того, ни другого. Она не смогла пойти против просьбы своей королевы, но и убивать ее тоже не могла. Вместо этого... Мы р и с п р я т а л т е л о своей королевы в гроб и поклялась защищать ее до конца своих дней.